Глава 46. Занавески в убогих домишках были опущены, улицы почти не освещались, в сгущающейся тьме я брел по узкой улочке. Забеспокоился было, что сделал где-то неверный поворот, но тут как раз увидел общественный фонтан. Ведро, привязанное веревкой, оказалось на месте, как и засохшие мертвые цветы вокруг. Из последних сил я дошел, хромая до старого коттеджа, Буквы на латунной пластинке сделались почти неразборчивыми. Я изо всей силы постучал в дверь. Пришлось долго ждать, когда ее откроют. На пороге стоял доктор Сидный, небритый в потрепанных слаксах, пришедших на смену мешковатым шортам и выцветшей футболке с надписью october 92. Сам врач за прошедшие годы изменился мало. Алкоголь продолжал разрушать тело Сиднея. но его ум и память сохранились на удивление хорошо. Что-то в моем лице показалось доктору знакомым, я видел, как он пытается вспомнить имя. — Кажется, Джейкоб, — спросил он. — Почти угадали, — ответил я. Сидней долго разглядывал мое забинтованное плечо, безувеченную ногу, осунувшееся лицо. — Хорошо выглядите, Джейкоб, — невозмутимо заявил он. Я кивнул. — Вы тоже, доктор? Как всегда, прекрасно одеты. Он расхохотался. «Входите. Будем и дальше врать друг другу, а я тем временем посмотрю, удастся ли спасти вашу ногу». Хозяин впустил меня внутрь, и я понял, какая странная штука память. Комнаты сейчас казались гораздо меньше, а расстояние короче, чем в ту ночь, когда мы привезли сюда мака. Австралиец велел мне лечь на кухонную скамью, Поставил три лампы в ряд, содрал бинты. Ему хватило одного взгляда на мою ногу, чтобы тут же вколоть мне в вену солидную дозу антибиотика и еще большее количество обезболивающего. К счастью, когда дело касалось медицины, реакция у Сиднея была отменная. Доктор решил, что несмотря на то, что раны сильно опухли и возникли пурпурные кровоподтеки, ни ребра, ни коленная чашечка у меня не сломаны. Возможно, есть трещины, но без рентгена точно не определить. — Не будете возражать, если я отвезу вас в больницу Миласа? Увидев выражение моего лица, доктор улыбнулся. — Да это я не всерьез, просто так сказал. Сидней пообещал, что сделает все, что сможет, перебинтует мои раны и наложит шины. После этого доктор под местной анестезией извлек пулю из плеча, вычистил рану и наложил на нее швы, заявив, что я просто счастливец. «Что-то не похоже», — ответил я. «Отклонись, пуля всего на полдюйма, и никакая больница вам бы уже не понадобилась. Даже такая кустарная, как у меня. Вы бы попали прямиком в морг». Закончив с остальными ранами, Сидней занялся повреждениями, нанесенными молотом. Он был детским хирургом и часто имел дело с жертвами дорожных аварий, поэтому я поверил ему, когда он пообещал, что синяки и опухоли со временем пройдут. «Я почти ничего не в состоянии сделать с переломами малых костей, без томограммы, рентгена и операционной», — сказал он, улыбнувшись. «Здесь нужна соответствующая аппаратура». Пораскинув мозгами, он пришел к выводу, что нужно поставить каждую поврежденную кость в оптимальное положение и зафиксировать бинтами. Оставалось лишь надеяться, что при этом удастся избежать смещений. «Вам придется интенсивно заниматься лечебной физкультурой, чтобы сохранить подвижность лодыжки и предотвратить атрофию мышц нижней части ноги. Надеюсь, это сработает». Я кивнул, а доктор, направив в нужное место свет ламп, приступил к работе, предупредив «будет больно». И он блестяще справился со своей задачей. После полуночи операция закончилась, я то терял сознание, то снова приходил в себя, Наверное, он засомневался, смогу ли я терпеть дальше. Взяв подмышки, Сидней снял меня со скамьи. Мы пересекли кухню-гостиную и поднялись по лестнице в пустующую спальню. На полпути я услышал голоса, доносившиеся из угла комнаты. Это работал тот самый старенький телевизор, настроенный на канал CNN. Передавали ночной выпуск новостей. Вашингтонский корреспондент... сообщил о том, что с раннего утра предпринимаются отчаянные усилия, чтобы обнаружить и перехватить 10 тысяч доз вакцины против гриппа, в которой случайно оказалась потенциально смертоносная примесь машинного масла. Мне не хотелось, чтобы доктор узнал, насколько меня интересует это событие, поэтому я попросил немного передохнуть. Опершись на спинку стула, я глядел на экран. Тревога была объявлена президентом в 6 часов утра на пресс-конференции. продолжал корреспондент ФБР и местные органы полиции по всей стране начали разыскивать и срочно изымать все противогриппозные вакцины, изготовленные в немецком филиале компании Chiron Chemicals в городе Карлсруэ. Президент дал высокую оценку персоналу управления по контролю за продуктами и лекарствами, которое своевременно выявило эту проблему. Руководитель данной организации поднял тревогу в четыре часа утра, разбудив президента телефонным звонком. «Отдохнули?» — спросил доктор. Я кивнул и поднялся с его помощью на второй этаж. Меня не удивила байка, которую поведал общественности Вашингтон. Как говорится, первой потерей на войне становится правда. Добравшись до спальни, я рухнул на кровать. Как только моя голова коснулась подушки, Сидный выключил свет, и я провалился в странное, бессознательное состояние.